Приближалось утро. Еще одна ночь уходила, еще один день нарождался. В светлеющем, сероватом сумраке постепенно вырисовывалась как губа оленя в сизом облаке дыхания, бушующее соприкосновение моря с берегом. Море дышало. На всем вскипающем соприкосновении суши и моря клубился холодный пар летучей мороси, И на всем побережье, на всем его протяжении, стоял упорный рокот прибоя. Волны упорствовали на своем, волна за волной могуче взбегали на штурм суши вверх по холодному и жесткому насту намытого песка. Вверх через бурые, осколизлые завалы камней. Вверх! Сколько сил и размаха хватало, и волна за волной угасали, как выдох на последней черте выплеска, оставляя по себе мгновенную пену да прелый запах взболтанных водорослей. Временами вместе с прибоем выметывались на берег обломки льдин, невесть откуда занесенных весенним движением океана, Шалые льдины, вышвырнутые на песок, сразу превращались в нелепые, беспомощные куски смерзшегося моря. Последующие волны быстро возвращались и уносили их обратно в свою стихию. Исчезла мгла. Утро все больше наливалось светом, постепенно вырисовывались очертания земли, постепенно прояснялось море. Волны, растревоженные ночным ветром, еще бурунились у берегов беловерхими набегающими грядами, но в глубине, в теряющейся дали моря, уже усмирялось, успокаивалась, свинцово поблескивая в той стороне тяжкой зыбью. Расползались тучи с моря, передвигаясь ближе к береговым сопкам. В этом месте, близ бухты Пегого пса, возвышалась на пригористом полуострове, наискось выступавшем в море, самая приметная сопка — утес, и вправду напоминавшая издали огромную пегую собаку, бегущую по своим делам краем моря. Поросшая с боков клочковатым кустарниковым разнолесьем и сохранявшая до самого жаркого лета белое пятно снега на голове, как большое свисающее ухо, и еще большое белое пятно в паху, В затененной впадине сопка пегий пёс всегда далеко виднелась окрест и с моря, и из лесу. Отсюда из бухты пегового пса поутру, когда солнце поднялось высотой на два тополя, отчалил в море Нивхский каяк. В лодке было трое охотников и с ними мальчик. Двое мужчин, что помоложе и покрепче, гребли в четыре весла. На корме, правя рулем, сидел самый старший из них, степенно посасывая деревянную трубку, коричнево-лицей, худой, кадыкастый старик, очень морщинистый, особенно шея, вся изрезанная глубокими складками, и руки были под стать, крупные, шишковатые в суставах, покрытые рубцами и трещинами, седой уже, почти белый, На коричневом лице очень выделялись седые брови. Старик привычно жмурился слезящимися красноватыми глазами. Всю жизнь ведь приходилось смотреть на водную гладь, отражающую солнечные лучи, и, казалось, вслепую направлял ход лодки по заливу. А на другом конце каяка, примостившись как кулик на самом носу, то и дело мельком поглядывая на взрослых с великим трудом удерживал себя на месте, чтобы поменьше крутиться, дабы не вызывать неудовольствия хмурого старейшины черноглазый мальчик лет одиннадцати-двенадцати. Мальчик был взволнован от возбуждения ноздри его упруго раздувались и на лице проступали скрытые веснушки. Это у него от матери. У нее тоже, когда она очень радовалась, появлялись на лице такие скрытые веснушки. Мальчику было от отчего волноваться. Этот выход в море предназначался ему, его приобщению к охотничьему делу. И потому Кириск крутил головой по сторонам, как кулик глядел повсюду с неубывающим интересом и нетерпением. Впервые в жизни отправлялся Кириск в открытое море, с настоящими охотниками на настоящую большую добычу в большом родовом каяке.